Глава 26 Ирен уже собралась выходить, когда в дверь снова позвонили. Наверное, Анна что-то забыла. «Мадмуазель Дюпри, капитан жандармерии Николя Фонтен, мы получили информацию, что в вашем доме находятся важные улики по делу. Пожалуйста, пройдите куда-нибудь, чтобы не мешать». «У вас есть ордер на обыск?» «Мы можем получить его в течение часа, а пока забрать вас в участок» или не терять время и сразу приступить к обыску. Ирен знала, что они ничего не найдут, поэтому согласилась. «Ну, пожалуйста, ищите, только здесь ничего нет». Сержанты начали осматривать каждый сантиметр ее дома, не очень заботясь о том, чтобы соблюдать порядок. «А нельзя поосторожнее?» не выдержав, попросила Ирен спустя несколько минут. «А мы уже нашли все, что хотели. рен Дюпри». «Вы задерживаетесь в связи с новыми уликами по делу», — сообщил капитан Николя Фонтен, держа в руках шарф Катрин и завернутый в него нож. «Это не мое». «Где вы это взяли? Это не мое!» «Мы нашли это в вашей сумке. Вам придется поехать с нами в участок». Ирен не могла поверить. «Это не мое! В какой сумке? Это не мое!» Лейтенант Жаклин Ришар застегнула холодные тяжелые наручники у нее на руках, и Эйрен подумала о том, какой позор ее ждет, если увидит кто-то из соседей. Все происходящее казалось плохим спектаклем, непонятным, страшным и бессмысленным. Участок, в который она еще вчера пришла, чтобы дать показания, из обычного муниципального строения превратился в угрюмое, холодное и страшное место. «Куда ее?» — спросил сержанту начальника и, получив ответ, повел ее дальше. «Как овца, которую ведут на убой!» «Как вещь!» — подумала Ирен. «Мгновенно меняется отношение, когда оказываешься по ту сторону подозрений. Пренебрежение, граничащее с отвращением и полным недоверием, так и выливается на тебя, словно ты взял у этих людей денег в долг, похитил ребенка или пописал в фонтан на митинге, или все сразу». А ведь еще вчера они нормально со мной разговаривали. А я еще переживала, что ко мне относятся, как будто я второй сорт из-за работы риэлтором. Нет. Хочешь почувствовать, что такое настоящее пренебрежение? Попади под подозрение жандармов». Ее отвели в камеру, сняли наручники, закрыли дверь на замок и оставили одну. Руки неприятно ныли, несмотря на относительно короткое пребывание в железных браслетах. Они оказались довольно тяжелыми и сильно натирали нежную кожу. На запястье остались красные следы, которые завтра превратятся в синяки. И Рен посмотрела вокруг. Маленькая комнатушка с лавкой у стены и унитазом в углу. «Унитаз в углу? Прекрасно!» В голову мощным потоком лезли идиотские мысли. «Разве профсоюз заключенных, если такой вообще существует, не отстоял права своих подопечных?» Это же унизительно. В конце концов, не все люди, попадающие сюда, виновны в преступлении. Интересно, существует ли профсоюз заключенных? Ирен, ты больная. Какой профсоюз? Остановила она себя. Ты оказалась в полной заднице. Соберись. Тебе нужен адвокат. Но единственный адвокат во Франции, которого ты знаешь, — это твой бывший клиент. Мсье Рушаль, помните, я продала вам дом в прошлом году. Как поживаете? О, кстати, не могли бы вы вытащить меня по старой дружбе? А то у меня тут подругу грохнули, и в моей сумке нашли ее шарф и нож». Как и всегда во время стресса, Ирен начинала вести воображаемые диалоги сама с собой. Она проговаривала их про себя с бешеной скоростью, хотя внешне это и напоминало ступор. «Интересно, весь этот бред, который проносится в моей голове, уже можно считать императивными голосами или еще нет?» «Так, ладно, соберись». В сотый раз приказала она себе. «Мне подложили нож и шарф Катрин. Они взяли его на экспертизу, но я-то точно знаю, что это ее шарф. Кто-то хочет меня подставить. Кто? Анна, которая была у меня всего час назад, идеальная кандидатка, но меньше всего это похоже на нее. Во-первых, в это просто не верится». Она всегда вежливая, воспитанная, и, честно говоря, для такого слишком простовата. Представить ее можно только с тазом и ёршиком в руках. Максимум — подслушивающую у двери. Но никак не с ножом. На убийцу она просто не тянет. И потом, зачем ей меня подставлять? Но, с другой стороны, почему она так быстро прискакала ко мне после вчерашнего звонка? Еще это могут быть те же мужики, что были у Катрин в квартире. Они забрали картины. Могли прихватить и шарф. А потом уже завернуть в шарф нож и подкинуть мне. Они запросто могли вскрыть мою квартиру так же легко, как квартиру Катрин. Ночью, например. И они больше похожи на убийц, чем Анна. Мысль о том, что ночью в ее квартиру могли забраться убийцы, заставила Ирэн поежиться. И она вдруг почувствовала сильный страх. Еще непонятно, где безопаснее находиться. Здесь? рядом с жандармами, или дома, куда в любой момент могут проникнуть убийцы твоей подруги. Пожалуй, здесь. Если встанет выбор, что она предпочтет? Выйти отсюда и умереть от рук убийц или остаться в живых, но провести свои дни в тюрьме? Она посмотрела на унитаз в углу. Умереть. А что если... Стоп! А с чего я взяла, что здесь безопасно? Если предположить, что один из двух мужиков из квартиры Катрин был капитаном Фонтеном, тогда он же мог подбросить мне нож. С чего они вдруг решили обыскать мой дом с утра пораньше и нашли то, что не принадлежит мне? Да он сам же и подбросил его. Интересно только, почему? Хочет побыстрее закрыть дело, подставив первого попавшегося человека. Или сам замешан в ее смерти?» Размышления Ирен прервали громкие звуки в коридоре. Жандарм вел под руки немолодую женщину, накрашенную и одетую так, как одеваются жрицы любви. Ярко-розовое короткое платье открывало толстый слой целлюлита на бедрах, а ярко-голубые тени и густо наращенные ресницы не могли замаскировать старость и потрепанность. Лейтенант открыл камеру, где находилась Ирен, Завел престарелую проститутку и ушел. «Ну че, подруга, за что тебя?» — спросила она Ирен. Та сделала вид, что не слышит. «А-а-а! вонючая целка! Думаешь, если одета, как старая клизма в дорогие шмотки, то ты лучше меня, да?» Ирена торопела от неожиданности и на всякий случай сделала шаг в сторону. От ее новоиспеченной соседки несло алкоголем, перегаром и рвотой. Отходишь от меня, а я не гордая, я могу подойти поближе. Вы нормальная, возмутилась Ирен. Уйдите от меня! Я вам не подруга и разговаривать с вами не хочу! Проститутка хотела что-то ответить, но ее начало тошнить, и она рванула к унитазу. Не чувствуя брезгливости, она наклонилась пониже, руками уперлась в грязный ободок, чтобы иметь опору, и минут пять исторгала содержимое желудка. Волосы ее елозили по грязному унитазу, но ее это не волновало. Ирэн отошла подальше и закрыла уши руками, чтобы как-то заглушить доносящиеся звуки. — Я не выдержу здесь и дня, — подумала она. — Надо выбираться отсюда. Проститутка закончила и снова обратилась к Рен. «Сигареты есть?» Ирен все так же молчала. «Нет? Ну и ладно. Вот приедем в тюрьму, я тебе все вспомню, дырка ты вонючая, как ты от меня нос воротила. Маму Рози там все уважают. Я тебе устрою!» Проститутка явно вышла из себя. Личика твоей скромсают в первый же день. А потом пойдешь у меня по кругу. Буду за тебя двойную цену брать. Я с тебя эту спесь собью. Будешь у меня срать по команде. Подожди еще. И Рен стояла и не могла поверить в услышанное. Как в ее жизнь могла вторгнуться эта безобразная опустившаяся женщина? Как их миры вообще смогли пересечься? Проститутка тем временем сбросила свои дешевые кричащие туфли, легла на лавку и захрапела. «А если все так и случится?» — в ужасе думала Ирен. «Что, если они свалят все на меня, и я окажусь в мире вот таких людей?»